тех пор, Абрубов открыто не появлялся, вербовать не отваживался, да и не вызывал почти никого, бродил где-то вокруг нас. Уголовники рассказывали нам, что много раз видели, как он стоит часами и подслушивает у дверей наших камер. Надо сказать, что отношение к нам уголовников тоже стало совершенно иное. Рассказывают, что еще лет 20 назад, Называли они нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по пересылкам угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся. С любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить, что все это мы бесплатно делаем, не за деньги. И очень их поражало, что за вот так запросто, сознательно и бескорыстно люди идут в тюрьму. Во Владимирской тюрьме отношения у нас с ними сложились самые добрососедские. Постоянно обращались они к нам с вопросами, за советами, а то и за помощью. Мы были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать жалобы, разъясняли законы и, уж разумеется, Бесконечно расспрашивали они нас о политике. В тюрьме, хочешь не хочешь, а даже уголовники читают газеты, слушают местное радио и, может быть, впервые в жизни задумываются, чего же так скверно жизнь устроена в Советском Союзе. Подавляющее их большинство настроено резко антисоветски, и слово «коммунист» чуть ли не ругательство. Из-за своей разобщенности и неграмотности они не могут постоять за свои права, да чаще всего и не верят ни в какие права заключенных. Начальство пользуется их распрями, натравливают друг на друга. Когда хотел начальник сломать кого-нибудь из них, то обычно переводил в камеру к тем, с кем у него смертельная вражда. И уж там кто кого убьет, а убийцу же потом... Приговорят к расстрелу. Известно было, что наш новый начальник тюрьмы, подполковник Угодин, так-то вот перевел некоего Тихонова в камеру к его врагам. Там его убивали долго, чуть не два дня топтали сапогами. Кричал на весь корпус, но никто не вмешался. Угодин же, как рассказывают, частенько подходил к дверям, смотрел в глазок, слушал, как лапит Тихонов, и затем удовлетворенно отходил. За этим занятием его застали зэки из соседней камеры, которых проводили по коридору на прогулку, а из противоположной камеры все это было видно в щель. Лишь на третьи сутки зашли в камеру надзиратели забрать труп. Виновных потом приговорили к расстрелу, угоден же остался ни при чем. Нам об этом тотчас передали, а мы написали генеральному прокурору. Ответ же, как водится, пришел из местной прокуратуры. Причастности должностных лиц к убийству Тихонова расследованием не установлено. Так это дело и заглохо. В условиях нашей перманентной войны за режим необходимость согласовывать действия и обмениваться информацией вынуждало нас искать Надежное средство связи между политическими камерами, разбросанными по тюрьме. Вот здесь-то и оказались наши уголовнички необычайно полезны. У них, особенно у воров-законников, вся тюрьма была связана дорогами, по которым циркулировали их директивы. Из окна в окно, на прогулке, через этажи и корпуса проходили невидимые нити связи. В эту же систему подключились и мы. Должен сказать, что воры в этом отношении были предельно честны. Записки никогда не попадали в руки надзирателей и доходили в том самом заклеенном и прошитом нитками виде, как мы их отправляли. Соответственно, и нам пришлось принять участие в передаче их почты, и мы всегда нервничали за нее больше, чем за свою. Неловко было бы подвести соседей, которые самоотверженно шли в корцера, Лотали записки целиком, но никогда не отдавали их властям. Вообще же при той